Глава 19. Тихая улица в жилом квартале больше не походила на себя. Полицейские, криминалисты, бригада судмедэкспертов – все собрались у дома. Пропавшего искали с собаками, но пока безуспешно. Следователи сделали, наверное, сотню звонков. Некоторые не дали ничего, другие потянули за собой еще больше звонков, два-три из которых принесли информацию, кусочки которой, если их сложить, могли дать некоторое представление о случившемся. Из отдельных подслушанных Хюльдером реплик следовало, что удалось определить временные рамки. Едва появившись на месте преступления со своей свитой Эртла отослала их с Гютлюгером, хотя именно они оказались здесь первыми. Теперь она тоже вернулась в участок, но прошла прямиком в свой офис и закрыла дверь, не удостоив их и взглядом не говоря уже о том, чтобы хоть как-то воздать должное. Когда Хюльдер постучал в дверь, она говорила по телефону и притворилась, что не слышит, но он все же вошел. Похоже, разговор был то ли с отцом, то ли с матерью пропавшего парня. Хюльдер попытался перехватить взгляд, но она отвернулась и попросила сообщить, каким рейсом они пребывают. Потом завершила разговор, положив трубку, и секунду-другую смотрела на нее, возможно, пытаясь представить, каково это, застрять в другой стране, когда твой сын пропал и, возможно, мертв. Потом лицо ее посуравило. Она повернулась к Хюльдеру. «Что ты хочешь?» «Вот, заглянул, хотел узнать, есть ли у тебя работа для нас с Хюльдлигером. Надоело уже карманный белья отгонять». И действительно, после возвращения в участок они только тем и занимались, что смотрели в окно и ждали. «На мой взгляд, дел на всех хватит и еще останется». Почему же ты нам ничего не поручаешь? Мы не новички, с ситуацией знакомы. И работали не хуже других, так что оснований не задействовать нас я не вижу. Или нужно напомнить, что мы – хорошие детективы». Эртла скривила губы в недовольной гримасе. Когда Хюльдер заговорил, она мельком взглянула на него и уставилась на экран компьютера. Побывав на ее месте, Хюльдер знал, что делу главы отдела хватает всегда. Нужно ответить на имейлы, e прочитать отчеты, заполнить формуляры. А ведь есть еще и текущее расследование, которое необходимо направлять и контролировать. Но сейчас и без волшебных очков было видно, что занята Эртла отнюдь не работая с документами. Глаза не бегали по строчкам, кожа на скулах натянулась, подбородок будто окаменел. Я пока что еще никому заданий не давала, так что придется и вам подождать, как и всем остальным. Неловкий ответ разозлил Хюльдер еще сильнее. Небольшое уточнение. Остальные не ждут. Он привстал со стула, на который сел, не дождавшись приглашения, и повернул монитор так, чтобы она не могла притворяться, будто смотрит на него. «Если мы не получим работу в ближайшие 15 минут, я ухожу домой». Шутка. «Утром ты послала нас проверить звонок, потому что не ожидала ничего серьезного и просто хотела погонять впустую». Он уже не улыбался и говорил холодно и требовательно. «Я просто ошиблась», — Эртла откашлялась. С каждым бывает. Она помолчала немного, потом снова развернула монитор экраном к себе. Но ошибка-то оказалась удачная. Послала бы кого-то помоложе, менее опытного, так он мог бы и не заметить ничего. Как раз снежок пошел, вот следы бы и замело. Во всяком случае, те, что снаружи. В доме, насколько понял Хюльдер, было много крови, и, по словам судмедэксперта, потерявший ее человек находился в очень тяжелом состоянии. На полу в кухне натекла приличных размеров кровавая лужа, и красные брызги долетели до середины стены. Относительно того, какое орудие применялось, ясности пока не было. Если оно осталось в доме, то его должно быть отмыли, почистили и вернули на место. Но если убийца не полный идиот, то он, конечно же, унес его с собой. «Ты не знала и знать не могла, что там случилось. Просто хотела убрать нас с глаз долой». Хюлдер поднялся и уже собрался был уйти, как дверь открылась, и в офис вошел босс самой Эртле. Выглядел он непривычно довольным для человека, чья последняя улыбка пришлась на день рождения, когда получилось с одного раза задуть все шесть свечей. Типичный подонок старой школы, умеющий работать только локтями. Именно так он и пробился к месту, которое занимал сейчас. их пришлось при этом растоптать, во внимание не принималось. Значение имело только то, что упавшие выстелили дорогу к цели. Но и подняться выше уже не светило. В ближайшее время его ждал выход на пенсию. Учитывая огромную непопулярность данного персонажа, на отвальную обещала собраться толпа желающих поднять прощальный тост. Сделав вид, что не заметил Хюльдера, старик обратился к Эртле. «Хорошо поработали утром, молодцы». Эртла недоуменно нахмурилась. Похвалы со стороны начальства сваливались на ее голову далеко не каждый день. «Извините?» Как обычно, ее босс продолжал, никого не слушая. «Не каждый стал бы проверять звонок от какой-то уборщицы. Чутье у тебя есть». Эртла молчала. Не будь рядом Хюльдера, она, может быть, и сказала бы что-то, но признавать правду в его присутствии не могла. «Я скоро ухожу. Меня попросили назвать возможного преемника». Должен сказать, кандидатов более чем достаточно, но мне нравится твой стиль. Продолжай в том же духе, и я поставлю тебя во главе списка под первым номером. Хочу, чтобы ты знала это. Его взгляд упал на Хюльдера, и он снова помрачнел. Остается, правда, еще одна проблема. Определиться с тем, кто займет твое место. С талантами у нас не густо. Хюльдер ответил на выпад широкой улыбкой. Укол не достиг цели. Даже не задел. Меньше всего на свете ему хотелось бы снова взять на себя ту ношу, что лежала сейчас на чужих плечах. Босс опять повернулся к Эртли. «Помни, я слежу за тобой. На нас давят, требуют поскорее поставить в этом деле точку. Чем раньше возьмешь убийцу, тем лучше. Затянешь и...» Он не договорил, но все и так было ясно. «Ну, удачи». После его ухода в офисе повисла мертвая тишина. Первый, полагал Хюльдер, Высказаться следовало бы Эртли, но она тупо пялилась на экран, словно позабыв про него. Ладно, Хюльдер выждал пару секунд, может, очнется, наконец. Но ее не хватило даже на жалкое спасибо, хотя он и прикусил язык, пока она принимала незаслуженные похвалы. «Окей, ничего так ничего, я домой». Он шагнул к двери. «С него хватит. Прочь отсюда, подальше от нее. Вот выйдет сейчас, вдохнет свежего воздуха и, наконец, позволит себе сигаретку» которой и хватит разве что на четыре глубоких затяжки. Хюльдар. Он уже взялся за ручку двери и остановился, но поворачиваться не стал, сомневаясь, что сможет скрыть презрение, если услышит притворное извинение. «Я найду что-нибудь для вас к бюдлигюрам. Зайдите ко мне оба минут через десять». Хюльдар вышел молча, не оборачиваясь. Благодарить ее он тоже не стал. Да и за что? Это ее обязанность обеспечивать его работой. Теперь, когда появилось задание, даже кофе казался вкуснее. Восторга оно, конечно, не вызывало, но хотя бы имело отношение к проходящему расследованию и не подразумевало участие домашних животных. Эртла даже ввела их в курс дела, чем избавила от необходимости расспрашивать коллег и риска нарваться на насмешки со стороны тех, кто считал себя хозяином положения. Судьба повернулась на 180 градусов. Теперь у Хюльдера был рычаг давления на начальство, А это означало, что никто в отделе не мог его тронуть. Хюльдер собирался использовать создавшуюся ситуацию по полной. Пусть она включит голову и поймет, что Хюльдер на нее никогда не донесет и не станет носить ясность в возникшее недоразумение, как бы его это не злило. «Возьмите салфетку», – предложил Гюдлегюр, доставая из кармана куртки пакетик и протягивая его сестре Эйтеле Аустис. Хюльдер даже позавидовал его внимательности. У него самого в карманах валялись сигареты и зажигалка, монеты, ключи от дома и пустая пачка из-под леденцов опал. Ничего такого, что можно было бы предложить рыдающей молодой женщине. Возможно, эта разница между ними объяснялась тем, что Гвюдлигер состоял в свое время в бойскаутах, а Хюльдер увлекался глимой, традиционной исландской борьбой, как средством самозащиты от сестер и строил шалаши. В итоге ни то, и ни другое не подготовило его к подобному. Ауздис вытащила салфетку, вытерла слезы и высморкалась. Помогло ненадолго. Стоило ей отложить использованную салфетку в сторону, как сразу же понадобилась другая. «Извините, и откуда они только берутся, эти слезы?» Девушка посмотрела на полицейских опухшими и покрасневшими глазами. «Мне нужно остаться здесь? Я не веду на ночь». Она подняла собачонку и прижалась губами к ее крабоватой шерсти. На лапах у щенка еще остались следы крови, но Аудис, наверное, не заметила их. А детективы привлекать ее внимание к крохотным пятнышкам не стали. Да, возможно, так будет лучше. Видите ли, еще остается шанс, что кровь могла принадлежать не вашему брату, хотя определить его местонахождение пока не удается. Если он вдруг позвонит домой, нужно, чтобы ответила кто-то, кого он знает. Хюльдер положил руки на подлокотники обитого кожей кресла. Гюдлигер сидел рядом в таком же кресле. Между ними стоял стеклянный столик, подобный тем, что можно увидеть на фотографиях в глянцевых журналах, где описываются дома знаменитостей. Хюльдер не удивился бы, узнав, что в тех же журналах можно найти полное подобие этой комнаты. Такого рода обстановка демонстрируется обычно в разделах под названием «Дизайнерский рай». Мы также допускаем, что может позвонить человек, похитивший вашего брата, если только это было похищение. В таком случае лучше, чтобы ответили вы, а не кто-то из нас. И что я должна буду сказать? Ее глаза расширились от страха. Просто отвечайте на вопросы и слушайте, что он скажет. Вероятность того, что звонок будет, крайне невелика, но на всякий случай с вами останутся две наши сотрудницы. Бояться совершенно нечего. Как вы можете так говорить? Ауздис обвела взглядом в гостиную, в которой еще были видны следы недавнего визита криминалистов. «Моему брату это не помогло». «Не помогло, но он был один. С вами же будут двое полицейских». Девушка извлекла из пачки очередную салфетку и попыталась остановить вновь покатившиеся по щекам слезы. «Если все сложится удачно, ваши родители будут дома уже к полуночи. Вы понадобитесь им здесь». Собачонка закрыла глаза, успокоившись на коленях хозяйки. Безразличнее ко всему происходящему, она ни на секунду не отходила от Ауздис, с тех пор, как полицейские вошли в дом. Позвольте еще раз подчеркнуть. У нас нет полной уверенности, что жертвой нападения стал именно ваш брат. Возможно, его отсутствие объясняется какой-то другой причиной. Полиция уже прорабатывала версию, согласно которой Эйтель избил на кухне неизвестного, а потом убрал тело. Но сестры об этом решили не говорить. Никаких сообщений с телефона мальчика не посылали, но и сам телефон до сих пор не нашли. С делом Стеллы это происшествие связывал только лист бумаги на окне. «Думаете, Эйтель в порядке?» «Мы не знаем, но, конечно, надеемся на это», — спокойно солгал Хюльдер. «Полиции лишь немногие, если вообще кто-то, верили, что парнишку найдут живым. Хотя, конечно, полностью такая возможность не исключалась». До прибытия коллег, представленных в качестве охранницы детективам нужно было задать несколько вопросов. Взять показания уже пытались, но девушка была слишком расстроена и не могла отвечать связно. Новость о случившемся она узнала после лекции, когда включила телефон и увидела сообщение с просьбой незамедлительно позвонить в полицию. Потом за ней приехали, чтобы забрать из университета, где она стояла возле аудитории, прислоняясь к стене и объятая ужасом. вы близки вы «Да». Ауздис занялась щенком, словно нарочно, чтобы не смотреть на них. «Ваш брат был у вас в друзьях в снэпчате?» «Э, «Да, думаю, что да». Она потянулась за лежащим на кофейном столике телефоном, проверила что-то и кивнула. «Да, он там есть». Скрытый смысл вопроса аудис похоже, не уловила. «Вы ведь на пять лет старше его, верно?» «На четыре с половиной». «Общих друзей у вас нет». «Нет», – она подняла глаза, – «а с чего бы им быть? Он мой младший брат. Вы же не думаете, что это сделал кто-то из его друзей?» Хюльдер не ответил. Вопросы здесь задавал он. «Знаете ли вы кого-то, кто мог бы держать зло на вашего брата? Сверстника, с которым он не ладил, или даже взрослого?» Ау здесь ненадолго задумалась. «Нет, не думаю». Конечно, я теперь гораздо меньше знаю о том, что происходит у него в жизни, но раньше ничего такого я не замечала. У него есть близкие друзья, они вместе с детства и не враждуют между собой. Я бы очень удивилась, если бы что-то изменилось. На несколько секунд воцарилось молчание. Хюльдер думал, как бы потактичнее спросить, не случалось ли Эйтилю третировать кого-то. В списке обязательных этого вопроса не было, но задавать его определенно стоило. Может, лучше спросить напрямик? Ваш брат когда-либо имел отношение к буллингу? К буллингу? А задачина, словно впервые услышав это слово, переспросила Ауздис. Возможно, проблемы такого рода никогда не бывали частью ее мира. Несмотря на покрасневшие глаза и опухшее лицо, было ясно, что у этой девушки есть в жизни все. Умная, красивая, в хорошей форме, ее одежда, телефон, сумочка и припаркованная у дома машина выходили далеко за рамки бюджета среднего студента университета. Судя по тому, как часто жужжал телефон, друзей у нее тоже было немало. Поведение, манера держаться говорили о том, что ей никогда не приходилось напрягаться. Словно в подтверждении этого вывода, телефон зажужжал снова. Каждый раз, когда это случалось, она машинально бросала взгляд на экран, даже сквозь слезы. Поначалу Бюдлигер и Хюльдер реагировали так же. Каждый новый сигнал мог быть уведомлением о полученном сообщении содержимым которого окажется именно то, чего боялись все, кто имел отношение к расследованию – фото или видео, посланное с телефона Эйтеля. Теперь, когда Ауздис подтвердила, что подписано на брата, они тоже как по команде смотрели на гаджет, но забирать его не стали. Если бы, что маловероятно, Эйтель вдруг позвонил, она передала бы телефон им, а вот у его ближайших друзей аппараты конфисковали, чтобы сделать скриншоты возможных снэпов. Давление на полицейский коммутатор заметно уменьшилось после того, как они вернули телефоны подругам Стеллы. Но постепенно надвигалась вторая волна, когда подростки начнут требовать назад свои гаджеты, а их родители примутся умолять не спешить с этим. Да, к буллингу. Он ни в чем таком замешан не был? Э, нет. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. По-моему, это очень маловероятно. Ее интонация намекала на совершенно противоположное. У Эйтеля были проблемы в школе, но только из-за учебы. Он способный, но ленивый. Если не играет в футбол, то сидит у компьютера. Школа у него не в приоритете. Однако, насколько мне известно, жалобы были связаны с его ленью. У Хюльдера зазвонил телефон. Извините. Увидев, что звонит Эртла, он жестом предложил Гюдлигеру продолжить без него. Ходить вокруг до да около Эртла не стало. Забери у девушки телефон, немедленно. Ей не надо видеть то, что сейчас пришло. Похоже, ждать звонка от Эйтеля уже не стоило. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Хюльдер сделал то, что ему сказали.